Глава 18 Пьеса «Катманду» — мой вклад в западную культуру — шла три раза. Спектакли были платные. Один в Нью-Йорке, в Театр де Лис в 1960 году, в том месяце, когда скончался мой отец, а через три года дважды на сцене Фейру Чайлдовской средней школы в мидлен сити Кстати, главную женскую роль —